Часть седьмая. Темные земли. Однажды в полночь вечность видел я. Она кольцом сверкала, блеск ли я. Бескрайний свет струя. Под ней кружилось время, словно тень. Час, год и день. Движением сфер вращали весь наш мир и все, что он вскормил. Генри Воин. Мир. Перевод Щедровицкого.